Царствование его было удачным. Франция обогатилась четырьмя новыми провинциями, две из которых размерами с королевства. Эти четыре провинции Мен, Анжо, Бургундия и Прованс, то есть Франция в истинных своих очертаниях. Так постепенно все склонилось перед Людовиком XI. Ему не хватало лишь Британии, она уже не могла ускользнуть от него. Подобно птичке, завороженной взглядом змеи, она должна была однажды оказаться в пасти у Франции. Короли, князья, герцоги, капитаны могли делать что угодно. Всякое сопротивление кончалось плохо. Смерть всегда оказывалась, если не сообщницей, то, по крайней мере, союзницей людовик Это о нем сочинил Север. Комин. Комин, Филипп Д., автор Немуарова «Царство Нелюдовик XI» и Карла VIII. Свою пословицу. «Тот, кто даже налогом на зерно оказывает услугу, делу честь». Здесь кончается власть этого человека, в распоряжении которого была Богородица и все святые. Парламент объявлял на улицах, чтобы не беспокоились о налогах. Королю угодно было рассердиться. когда первый президент Лева подал в отставку вместе со всеми своими коллегами. Людовик XI уступил. Он понял, что парламент — это народ. Он поблагодарил Лева Кири за советы и отменил свой эдикт о налогах. Так король, который не отступал ни перед чем, отступил перед народом. Жаку простаку достаточно было слова, знака, кивка головы, чтобы сделать то, чего не смогли сделать ни английские короли, ни германские императоры, ни герцоги британские и бургундские, принцы крови, крупные сеньоры, коннетабли и сенешали. Он поколебал Людовика XI в его намерениях. И после этого отказа парламента повиноваться, все было кончено для старого короля. Ему оставалось только почить так тихо, как только это было возможно. Впрочем, умереть он согласился лишь в самый последний момент. До этого же боролся, как только мог, Приказал привести из Неаполя святого Франциска священную склянку с миром из Реймса. Он велел вновь себя короновать, веря, что это даст ему новую жизнь. Наконец, 24 августа 1483 года ему сообщили, что он должен умереть. Он и сам это чувствовал, но даже самому себе не хотел в этом признаться. Однако, дав последние наставления дофину и решив все вопросы, связанные с собственными погребениями, умер. С последней своей молитвой он обратился к Божьей Матери Амбренской, которую всегда полагал главной своей заступницей. Через год после смерти Людовика 11 родился Лютер. Лига и фронта Мы так долго останавливались на Ледовике XI, потому что Ледовик XI – это народ. Вслед за народной жакерией явилась жакерия королевская только и всего. Поэтому мы видим, как народ, которым пренебрегал Карлов VIII, который был обласкан Людовиком XII, просвещен Франциском I, постепенно складывается, оформляется, просвещается. При Карле VII у него был свой историограф, парижский житель. При Франциске I он сам становится поэтом вместе с Клеманом Оро, моралистом вместе с Рабле, ученым вместе с Амилот. Если прежде измерялась лишь его физическая сила, то теперь он мыслит себя и как разум. В результате, когда Лютер в 1517 году начал проповедовать реформу,